Когда он услышал эти слова, по его животу непроизвольно пробежали крошечные язычки пламени, и он опустил голову. Затем снова поднял на конь невстревоженные глаза. «Устроит ли тебя жизнь со мной?» С сомнением произнес он. «У меня ведь ничего нет за душой». «У тебя есть то, чего нет у большинства мужчин», сказала она. «Ты и сам об этом прекрасно знаешь». «С одной стороны, действительно знаю», произнес он и, задумавшись, Помолчал, после чего продолжал. «Когда-то обо мне говорили, что во мне чересчур много женского. Но это далеко не так. Я не мог бы быть женщиной, хоть и не люблю стрелять в птиц, делать деньги или продвигаться в жизни. Я легко мог бы сделать военную карьеру, но мне не нравилась армия. Хотя, должен сказать, с людьми мне удавалось управляться неплохо. Они любили меня, а когда я гневался, боялись пуще огня». Но армия казалась мне мертвой, абсолютно и безнадежно мертвой. И делала ее таковой высшее начальство, это безмозглое, тупоголовое начальство, чьи мертвые руки умерщвляют все, к чему прикоснуться. Мне нравятся люди, и я им тоже нравлюсь. Но я не выношу тех, кто правит этим миром, ненавижу их пустословие, алчную жажду власти и их беспардонную наглость. Вот почему я не продвигаюсь в жизни. Я ненавижу бесстыдство денег, ненавижу классовое бесстыдство. Что же я могу предложить женщине в таком мире, каким он сегодня есть? Но почему то решил, будто должен мне что-то предлагать? Это ведь не сделка. Мы просто любим друг друга, — сказала она. Нет-нет, в этом есть нечто большее, чем любовь. Жить — значит двигаться вперед и вперед. Но моя жизнь никак не хочет двигаться по протаренному пути, она отказывается это делать. А сам я, вроде использованного билета на ушедший поезд, так что шагаю сам по себе, причем в неизвестном направлении. Поэтому я не имею права приглашать в свою жизнь женщину, по крайней мере, до тех пор, пока она, то бишь моя жизнь, не приобретет хоть какого-то смысла и не достигнет хоть какого-то пункта назначения, пусть даже внутреннего в смысле моего душевного покоя и равновесия, а иначе нам двоим не удержаться на плаву и не сохранить свежести отношений. Мужчина просто обязан предложить женщине какую-то роль, какое-то значение в своей жизни, если эта жизнь будет полностью изолированной и если его будущая спутница настоящая женщина. Я мужчина, а ты женщина. Я не хочу меняться с тобой ролями и становиться твоей содержанкой или, если угодно, наложницей. «Но почему?» — спросила она. «Просто потому, что не могу». «Да и тебе бы это опротивило очень скоро». «Ну уж об этом позволь судить мне», — сказала она. На его лице мелькнула улыбка. «У тебя деньги, у тебя положение. А значит, у тебя и право принимать решения. Но я же не могу быть просто как факер». «Прими, леди». «А кто же ты в таком случае?» «Справедливый вопрос». «Без сомнения». Увидеть это практически невозможно. И все же я не только факер, а кое-кто еще, по крайней мере, в своих собственных глазах. Сам-то я все-таки усматриваю какой-то смысл в своем существовании, хотя прекрасно отдаю себе отчет в том, что больше никому он не виден. Неужели в твоем существовании станет меньше смысла, если ты будешь жить со мной? Он долгое время молчал, а потом наконец ответил. Не исключено.